Девятая клетка. Накормив фламинго, мы вернулись на кухню. Тут были почти все сотрудники отдела, и среди них женщина в военных штанах. С нехорошим выражением лица она резала мясо огромным ножом. «Для кого мясо режут?» — поинтересовался я. «Тетерина страусов кормит», — объяснил Сергей. Я обалдел. «Мясом? Страусов?» «Надо же им что-то кроме пшенной каши есть». Пшённой каши?» — совсем смутился я. «Они разве в природе кашу едят?» Тетерина услышала разговор. Слух у нее, вопреки фамилии, был острейший. «Не знаю, как в природе, а у нас чудо дут, то и жрут, понял?» «Понял он, понял», — лениво ответил Сергей. Тетерина свалила нарезанное мясо в кривую кастрюлю, взяла ее в руки и подошла ко мне. «Ты смотри у меня!» Вдруг Тетерина сильно ткнула в меня кастрюлей, я бухнулся на табуретку. А Тетерина скрылась в левом крыле, где был проход к страусам. Сергей посмотрел ей вслед. «Вот ёлка зелёная!» Он подошёл ко мне и похлопал по спине. «Не обращай внимания!» Но я не понимал, как можно не обращать внимания на то, что тебя тычут кастрюлями. Тем временем другие работники успели приготовить в гигантском тазу мешанку для уток-лебедей и разойтись по клеткам. В зоопарке наступил час кормления. Это единственное время, когда здесь царит тишина. Жевать и клевать животные умеют почти бесшумно. Сергей поднял таз и высыпал остатки Мишанки в ведро с надписью «Пруд». Мишанки оказалось много. Она горкой выглядывала из ведра. Сергей подошёл ко мне. «Ну как, брат юнат, жив?» «Вроде бы». «Тогда бери ведро». От тяжести плечи мои распрямились. Дышать стало легче. «Куда идём?» «На пруд, уток кормить». Мы пересекли дворик с ванной и пошли между посетителями. Некоторые люди замечали ведро с надписью "Пруд" и на лицах появлялось любопытство. Дорога между клетками пролегала по склону. Спустившись по нему, мы остановились у водной глади, блестевшей за невысоким чёрным забором. «Понимаешь», — Сергей отворил калитку, — «Тетерина — обычный человек. Таких в зоопарке большинство. Она раньше на фабрике фартуки шила, поэтому и работает как рабочий на заводе. Отторобанит своё и домой». А ведь, чтобы с животными работать, душа нужна. Мы зашли в калитку. Нужно постоянно быть рядом с животными, наблюдать, как они принимают пищу, заносить дневник, особенности их поведения. Я решил завтра же завести дневник, чтобы заносить туда наблюдения за животными. Если подходить к делу серьезно, то в зоопарке нужно работать без выходных и даже круглые сутки. Только тогда можно понять, чего животным не хватает. Я тут же захотел подойти к делу серьёзно и стал думать, что скажет мама, если я буду пропадать в зоопарке круглосуточно. Тут водная поверхность передо мной разделилась на двое. Одна часть была круглой и лежала у ног. Другая имела прямоугольную форму и находилась на возвышенности. Хотя водоёмов было два, их в зоопарке объединяли общим словом «пруд». Между верхним бассейном и нижним находился сложенный из камней водопад, Откуда никакая вода, однако, не падала. Вместо воды с него свешивались бурые палки, падали скрюченные кулачки прошлогодних листьев. Правильной работе системы мешал затор. Видимо, водопад давно не чистили. На берегу нижнего бассейна двигалась толпа уток разных цветов и форм. Двигалась она так ловко, что умудрялась не выходить за пределы кулачка земли, в центре которого стояла огромная кормушка. Это утиное сборище было похоже на разноцветные стеклышки калейдоскопа, которые то и дело складывались в новые узоры. Но если калейдоскоп нужно вертеть, то для создания новых утиных узоров никаких посторонних сил не требовалось. Птицами двигал голод. Недолго думая, Сергей взял у меня ведро и опрокинул в кормушку. Утки, едва не сбив нас, хлынули к Мишанке. С удивлением я услышал, как они рычат друг на друга, хватая зерна и тертые овощи. На дороге у таких уток стоять не следовало. «Смотри!» — Сергей ткнул пальцем в середину нижнего бассейна. Там, на водяной рябе, под лёгким ветерком колебался большущий поплавок, верхушку которого украшали длинные чёрные перья. Казалось, что рыба в глубине трогает крючок, привязанный к старинному поплавку. Неожиданно поплавок перевернулся, и я увидел голову с потрясающе красным клювом. В центре клюва вздувалась огромная шишка, похожая на помидор. «Пампасный нырок», — объяснил Сергей. Обойдя скалящихся друг на друга уток, мы стали подниматься по склону, заросшему невысоким густым ивником. Рыжее солнце и голубое небо остались над нижней частью пруда. Своды над нами были зелеными. Деревья шевелили узкими длинными листьями, будто хотели что-то нам рассказать, но вместо слов выходил только негромкий шелест. По склону мы вышли на другую сторону зарослей, где снова открылось небо. Теперь его покрывали легкие, как тополиной пух облака. Под солнцем возле верхнего бассейна матово блестела квадратная кормушка. Поверхность воды сверкала, как металлическая крышка. В центре торчала изогнутая ручка. Это был чёрный лебедь-шипун. Как бы подтверждая своё название, он зашипел, вздыбил перья на крыльях и направился к нам. Сергей быстро вывалил в кормушку остатки мешанки и перемахнул через ограду. Он вроде бы даже немного повисел над ней и лишь спустя несколько мгновений опустился на дорожку для посетителей. Тем временем лебедь приблизился настолько, что я различил его клюв, похожий на широкий нож, и багровые от ярости глаза. Я хотел понаблюдать за тем, как водоплавающее будет производить свое кормление, а потом записать увиденное в дневник. Но изогнутая вопросом лебединая шея будто спрашивала, «Тебе что, больше всех надо?» Поэтому я решил тоже прыгнуть через забор и понаблюдать оттуда. Но Сергей уже бежал к отделу, потрясая пустым ведром. «Разве мы не будем смотреть, как птицы едят?» «Ещё чего!» — отмахнулся Сергей. «И так сожрут!»